Глава седьмая. Битва начинается. Прошло несколько дней. Наступил очередной тихий вечер, украшенный яркими красками заката. Я дождалась, когда за окнами начало темнеть, и позвала к себе Хуаньби и Люджу. С их помощью я переоделась в наряд дворцовой служанки и сменила сложный пучок на самый простой. По моей просьбе Люджу украсила прическу искусственными цветами и расположила их так, чтобы они притеняли лицо. Служанки послушно выполняли мои указания, но все время поглядывали на меня с немым вопросом в глазах. Я осмотрелась, проверяя, что рядом нет лишних ушей, и прошептала. «Я иду в цунь чтобы увидеться с Мэй-Джуан». Люджу удивленно охнула. «Госпожа!» «Почему вы так неожиданно туда собрались? Разве император не запретил навещать госпожу Шэнь?» «Прошу вас, не ходите туда, госпожа», — начала меня уговаривать Хуаньби. «Разве можно идти туда так внезапно, без подготовки?» Я спокойно застегивала верхнюю куртку, не обращая внимания на их причитание. «Почему ты думаешь, что я не подготовилась?» «Я все продумала. Хуаньби, ты моя личная служанка, которая приехала со мной из дома». Ты не так уж часто выходила из Танли, поэтому я не думаю, что все поголовно помнят, как ты выглядишь. Я притворюсь с тобой и возьму с собой дзиньси. Мы скажем, что несем закуски, госпожа Шень. Нам останется только дождаться того момента, когда будет меняться ночная стража. Тогда-то мы и проскользнем. План безупречный. Госпожа, Лю никак не могла успокоиться. Если вас увидят, вас обвинят в том, что вы нарушили приказ императора а это тяжкое преступление. Наказание будет гораздо страшнее, чем понижение в ранге или сокращение содержания. У вас ведь только-только все наладилось. Вы, наконец, стали любимицей императора. Разве можно так рисковать?» Я посмотрелась в зеркало и осталась довольна результатом. Я была совсем на себя не похожа. Если все время смотреть вниз, склонив голову, то меня никто не узнает. Любимица или не любимица, я в любом случае пойду. «Сегодня император проведет ночь с Мэй Жэнь Ань, а значит, у меня наконец-то появился шанс увидеться с Мэй Джуан». Я повернулась к Хуань Би и сказала, «Оставайся в спальне и постарайся, чтобы никто тебя не увидел. Лю Джу, а ты стой перед дверьми и никого не впускай. Я позову Дзин и мы уйдем». Я подошла к двери и, не обращая внимания на испуганные лица служанок, покинула спальню. Дзиньси уже ждала меня снаружи. Когда я вышла, она направилась к воротам, а я пошла за ней, низко опустив голову. Стоящий на страже охранник, завидев Дзиньси, ухмыльнулся и спросил. «Тетушка, куда же ты?» «О, а это разве не Хуаньби?» «Дайте-ка догадаюсь. В столь поздний час вы можете уходить только по приказу хозяйки. Видимо, она отправила вас по какому-то важному делу». «Так и есть» сурово ответила Цзиньси. «Пропусти нас, мы спешим!» «Да-да», — охранник посторонился и заискивающе улыбнулся. «Не буду вас задерживать, тетушка. Когда мы отошли на несколько джанов, я посмотрела на служанку и хихикнула. «Джан, китайская мера длины равна 3,33 метра». «Видимо, я и правда очень на нее похожа». Дзенси улыбнулась и оглядела меня с ног до головы. «У вас с Хуаньби одинаковый рост и схожая фигура. А еще, если присмотреться, то у вас очень похожие глаза». Я тут же помрачнела. «Видимо, это потому, что мы с детства все время были вместе». Дзенси поняла, что сказала что-то не то, и замолчала. Так в полной тишине мы шли по дороге к саду Шанлинь. Там мы прошли к небольшим домикам, установленным рядом с декоративными каменными горками. Эти домики предназначались для переодевания и отдыха на во время прогулок. «Я зайду вместе с вами и помогу переодеться», — прошептала служанка. Евнух Юнь уже ждет внутри. «Я очень надеюсь, что наш спектакль не окажется напрасным», — сказала я, устало вздохнув. Цзинси почтительно молчала, ожидая моих указаний. «Ты лучше ступай и будь осторожна». Я быстро переоделась и вновь приняла облик одной из многочисленных наложниц императора. Я выглядела как обычно, только прическа была проще, и ее украшала лишь легкая диадема с цветами из жемчужин. Наряд идеально подходил для поздних дружеских визитов. Я оперлась на руку Сяо Юня, и мы пошли по отдаленной от натоптанных троп дорожке через густые заросли бамбука. Вскоре мы оказались у задних дверей зала Юнь-Джао-Дянь, где жила наложница Фэн. Нас тут же встретили служанки и проводили в боковой зал, где сейчас находилась их хозяйка. Как мне показалось, они совсем не удивились неожиданным гостям. Сквозь полупрозрачные занавески я увидела, как наложница Фэн склонилась над детской одеждой. Я рассмеялась и сказала, «Сестрица, как я рада тебя видеть!» Шуи Фэн вздрогнула от звука моего голоса. Она посмотрела на меня и тут же добродушно улыбнулась и поднялась навстречу. «Ты зачем так тихо подкрадываешься? Знаешь, как я испугалась?» Я приподняла занавеску и вошла в зал. «Я решила прогуляться после ужина, и когда проходила позади твоего дворца, подумала, а почему бы не зайти и не навестить старшую сестрицу? Я не хотела тебя напугать». Хозяйка дворца усадила меня рядом с собой и, мило улыбнувшись, сказала. «Ничего, ничего. Я просто немного удивилась. Вот, посмотри». Она показала на детскую одежду, которую только что держала в руках. Мне нечем было заняться, и я решила сшить для принцессы Шухе пару юбочек. «Как думаешь, хорошо получилось?» Пока я рассматривала творение ее рук, Шуи Фэн хотела позвать служанок, чтобы те подали нам чай, но я ее остановила. «Подожди. Я просто хотела поболтать с тобой немного. Если за нашими спинами будут стоять служанки, то разговаривать будет уже не так весело». «Ты права. Знаешь, здесь очень строгие и сдержанные служанки. Порой мне кажется, что это не я ими управляю, а они держат меня в узде. Так забавно». За окнами подул сильный ветер, отчего бамбук, росший за домом, зашелестел так громко, словно на улице пошел ливень. Сестрица. «У тебя здесь очень спокойно», — сказала я, довольно улыбаясь. Пока мы с Шуи и Фен болтали на разные житейские темы, за окном совсем стемнело. Я раз за разом прокручивала в голове свой план. В Инсиньтане все было подготовлено, но я не была уверена, воспользуются ли таким шансом Фейхуа и Цзэйюйцао. Именно из-за этого я волновалась больше всего. Шуи Фэн не подозревала о моем беспокойстве и без остановки рассказывала различные забавные случаи, связанные с принцессой и принцем. Я и сама не заметила, как тревога, засевшая на душе, постепенно рассеивалась. Во время беседы я невольно стала рассматривать свою собеседницу. Наложница Фэн была бесспорно благопристойной и дружелюбной женщиной. У нее были очаровательные черты лица, и она никогда не скрывала своих чувств. Сразу было заметно, злится она или радуется. Она не выделялась среди других умом или красотой и вела себя как обычная девушка из богатой семьи. Она была образцовой, покладистой и доброй женой. В отличие от других наложниц, она никогда не пыталась казаться лучше, чем она есть, и не боролась за благосклонность императора. Пару раз я замечала возбужденный блеск в ее глазах, но она тут же склоняла голову и старалась скрыться среди толпы. Я даже подумала, что она из тех, кто никогда не станет тянуть спящего дракона за хвост. Для нее больше подходит спокойная жизнь на задворках гарема, где можно укрыться от жестоких соперниц и избежать борьбы за императора». Шуи Фэн жила во дворце уже много лет, но все равно не возвысилась до Фэй, хотя и была того же второго ранга, только дополнительного. В одном с ней положении находились Цзяо Лу и Сюжун Ли и чуть ниже стояла Гуйпинь Синь. Сюань Лин хорошо относился к Фэн, хотя и не любил, но в некоторой степени уважал. В этом ей посчастливилось, так как наложницы Лу и Ли давно уже были лишены внимания государя. В общем, Шуи Фэн была ничем не примечательной женщиной, которая всегда вежливо и по-доброму общалась с другими, умело избегала неприятностей и старалась не наживать врагов. Я улыбнулась краешками губ. На самом деле, в гареме много женщин, которые скрывают свои таланты и притворяются пустоголовыми красавицами. Но если бы наложница Фэн действительно была такой, она не смогла бы столько лет сосуществовать с наложницей Хуа и при этом сохранить ранг Шуи. От размышлений меня оторвал раздавшийся на улице шум. Складывалось впечатление, что сюда шла толпа кричащих людей. Но оказалось что шли они не в зал юнь Джао дянь где были мы с наложницей Фэн, а в цунь Тан, который располагался неподалеку. Если бы рядом никого не было, по моему лицу точно бы расплылась самодовольная улыбка. Но со мной была шуи Фен, поэтому я сдержалась, хотя уголки губ предательски дрогнули и приподнялись. Кажется, случилось что-то серьезное. Я обеспокоенно поглядела в сторону окна. Наложница Фэн невозмутимо вызвала старшую служанку и отправила ее узнать, что происходит по соседству. Вскоре женщина вернулась и доложила. «Пришла госпожа Хуа. Говорят, ей доложили, что госпожа Цзэй вместе со своей служанкой, тетушкой Цзинь Си, отправилась к госпоже Мэй Джуан, чтобы передать ей какие-то вещи. Матушка Фэй пришла проверить, но все оказалось не так». Шуи Фэн с недоумением посмотрела в мою сторону. «Ты отправила свою служанку?» «Да. Я попросила Цзиньси кое-что отнести на ложнице Шэнь. Я не думала, что это серьезный проступок. Лучше мне пока не выходить, а то ситуация станет еще запутаннее». Фэн знала о том, что мы с Хуа не ладим, поэтому сказала. «Побудь пока здесь. Не думаю, что матушка Хуа будет рада нас увидеть, если мы выйдем» давай лучше подождем и посмотрим что будет дальше мы вместе с шуи фэн встали у окна и стали прислушиваться к тому что происходит снаружи я узнала голос Фанжо, жо которая очень вежливо сказала «Цзинси пришла чтобы передать чан -шэнь кое какие вещи и еду вот и все вместе с ней пришли еще две служанки из дворца танли они помогали ей нести вещи но их госпожу я не видела Она точно не заходила к младшей хозяйке. Все так, как сказала тетушка Фанжо послышался тихий голос Дзинси. Я по приказу хозяйки принесла госпоже Шеньку и какие вещи. Никто даже не думал нарушать приказ императора и видеться с ней лично. Хуарас смеялась, а потом резко сказала: Вы ведь сами сказали, что вместе с Дзинси пришли еще две служанки. Почему же я вижу тут только одну из них? Где вторая? Почему она не вышла поприветствовать меня?» Цзиньси немного растерялась. «Со мной еще была Пинь, девочка из нашего дворца, но я уже отправила ее обратно». «Правда?» — Хуа язвительно усмехнулась. «Хватит тратить мое время на пустые разговоры. Мне доложили, что кто-то решил нарушить приказ императора и навестить опальную наложницу в Цундзюйтане. Я сразу же поспешила сюда, чтобы это проверить». Фанжо не уступала. «Госпоже Шень запрещено покидать свои покои. Она содержится под стражей по приказу императора. Думаете, кто-то мог проникнуть к ней, чтобы тайком увидеться?» Хуах мыкнула и, специально повысив голос, сказала. «А почему бы и нет? Во дворце полно тех, кому благосклонность императора вскружила голову. Они настолько осмелели, что готовы броситься на медведя и съесть его сердце». Меня задели ее слова. Я знала, что она смотрит на других свысока, но оказалось, что высокомерие наложницы Хуа не знало границ. Она даже позволяла себе высмеивать других за их спинами. Шуи Фэн мельком взглянула на меня и сказала. «Кажется, матушка Хуа думает, что ты тайком проникла в цунзуитан Может, стоит выйти и все ей объяснить?» «Не стоит спешить», — ответила я, чуть отодвинувшись от окна. Если мы выйдем сейчас, то она выместит свой гнев на нас. Пускай уж лучше зайдет и все проверит, чем будет каждый раз верить слухам и обвинять меня во всех грехах». Шуи Фэн задумалась, а потом сказала. «В последнее время матушка Хуа ведет себя неосмотрительно. Она совсем забыла о чувстве меры». «Чувство меры? А оно у нее было?» Я усмехнулась, потому что слышать подобное было забавно. Между тем, что было тогда и что сейчас, невелика разница. Вот только в то время она была на вершине и обладала большой властью, а сейчас она стремится эту власть вернуть. И ей надо спешить, пока никто не занял ее место. Поэтому она и торопится. Это обычное человеческое поведение. Но в глубине души меня терзали сомнения. Да, у наложницы Хуа горячая голова — Но у Цао Циньмо трезвый рассудок. Она всегда все тщательно продумывает. Хотя я сама сделала так, чтобы Хуаньби доложила им о моем плане, я удивилась, что Хуа отреагировала так быстро. Цао можно смело считать правой рукой наложницы Хуа. Так почему же она ее не предостерегла, не образумила? Неужели они настолько доверяют Хуаньби? У меня возникло смутное ощущение, что что-то здесь не так. Может ли быть такое, что Цао специально подначивала Хуа, чтобы та поскорее сюда пришла? Может, ей не хочется, чтобы она так быстро вернула себе власть? И тут до меня дошло. Я, наконец, поняла то, что никак не могла осознать. Принцессу Вэньи отравили, чтобы обвинить в этом меня, и если это сделала не Цао Циньмо, значит, это был план наложницы Хуа. Судя по тому, что я видела, Цао души не чает в своей дочери и ни за что не стала бы вредить ей, чтобы обратить на себя внимание императора. А вот для Хуа, по большому счету, девочка чужая. Она ее не особо-то и любит. Вспомнив о событиях, произошедших в шинь -тане, я поняла, что уже тогда передо мной было много подсказок. Вот только я их не уловила. Вполне возможно, что в отношениях Цао и Хуа Возник разлад. Я усмехнулась. Игра становилась сложнее и интереснее. Но это были лишь мои предположения. Сейчас мне в первую очередь стоило помочь Мэй Джуан, а о разногласиях между Хуа и Цао я могла подумать потом. Спор перед залом, в котором жила Мэй Джуан, становился все громче. дзинси и Фанжо встали на колени перед входом и не пропускали Хуа внутрь. Я посмотрела на Ханьджу, старшую служанку наложницы Фэн, и подала ей знак. Она так долго служила во дворце, что повидала на своем веку многое. Она сразу же поняла, что я от нее хотела. Поклонившись, она выбежала через заднюю дверь и направилась ко дворцу императора. «Дзэйюй, кажется, ты у нас любительница спектаклей», пошутила Шуи Фэн и покачала головой. Когда зрители наблюдают за спектаклем... Спектакль наблюдает за ними. Пока они сидят у сцены, они и сами в любой момент могут стать частью представления. Моя собеседница наклонилась поближе и прошептала. «Зрители всегда с радостью смотрят твои представления. Может, как-нибудь выступим вместе? Хотя я и не смогу выйти на сцену, но с радостью подпою тебе или подыграю на струнах». «Что ты на это скажешь?» «Я тебе премного благодарна, сестра», — ответила я с улыбкой. Фэн тихонько вздохнула и, как мне показалось, немного разочарована. Видимо, она не смогла уловить в моем голосе то, что ей хотелось услышать. Пару минут она задумчиво смотрела в окно, а потом сказала. «А ты знаешь, что однажды я могла стать Фэй, но не стала?» Фэн говорила все тише и тише. «Боюсь, что пока она жива...» Мне суждено оставаться наложницей дополнительного ранга вплоть до старости. Я старалась говорить тихо, но так, чтобы она ясно слышала каждое мое слово. «Не переживай, сестра. Место четвертой Фэй все еще свободно. Да и места наложниц первого ранга тоже пустуют. Ты очень добрая женщина, поэтому я уверена, что ты обязательно станешь Фэй-фэн». Судя по уверенной улыбке, она снова вернулась в свое привычное состояние абсолютного спокойствия. Если ты так говоришь, то мне не о чем беспокоиться, сказала Шуифен. В будущем твоя благосклонность станет ценнейшим даром. Я предвижу, что ты вознесешься так высоко, что мне останется лишь смотреть на пыль, поднявшуюся от твоих ног. На моем лице застыла вежливая улыбка. Хотелось бы, чтобы все было так, как ты сказала, равнодушно произнесла я. У нас с Шуи и Фэн всегда были хорошие отношения. Если не считать Мэйджуана и Линджун, моих подруг, наложницу Ши, которая не упускала возможности польстить мне, и Чан Зайчунь, которая была еще слишком юна, откровенно поговорить я могла только с наложницей Фэн. Мы замерли в ожидании императора. И вот на улице наступила тишина. Те, кто раньше громко спорил, вдруг замолчали и под громкое шуршание одежд опустились на колени, приветствуя ярко-желтую повозку государя. Я усмехнулась и посмотрела на наложницу Фэн. Когда она направилась к двери, я последовала за ней. Выйдя на улицу, мы преклонили колени, приветствуя императора. Сюаньлин, заметив меня, тут же подошел и подал руку, чтобы помочь подняться. «И ты здесь?» — спросил он. «Мне стало скучно, и я пришла поболтать с матушкой Шуи», — скромно ответила я. Посмотрев на наложницу Хуа, я вежливо присела и с нескрываемой довольной улыбкой сказала. «Приветствую, матушка Хуа». Она совершенно не ожидала, что я выйду из зала наложницы Фен. Увидев меня, она резко побледнела и начала нервно глотать воздух, пытаясь что-то сказать, пока не выпалила. «Что ты здесь делаешь?» матушка? «Ты, должно быть, не расслышала, что я сказала его величеству. Я пришла навестить Шуи Фэн, чтобы развеять скуку», — вежливо ответила я. Хуа не могла поверить в то, что видела своими же глазами. Она растерянно посмотрела на Цзиньси, потом на Цуньцуйтан, а потом снова на меня. В этот момент она была обычной испуганной женщиной, а не горделивой и самонадеянной наложницей второго ранга. «Младшая хозяйка сказала, что пойдет навестить госпожу Фэн, а меня послала с поручением госпоже Мэй Джуан. Она велела передать ей кое-какие вещи», — сказала Цзиньси, глядя на меня. Я взглянула на наложницу Хуа и улыбнулась самым невинным видом. «Мы с Шуи и Фэн услышали, как на улице кто-то громко спорит. Я подумала, что случилось что-то очень плохое, поэтому побоялась» и не осмелилась выйти, чтобы поприветствовать тебя, матушка. Прошу прощения, что нарушила правила этикета». Говоря это, я положила руку на грудь, словно бы пыталась утихомирить быстро бьющееся от испуга сердце. Взгляд Сюаньлина, как всегда, лучился теплом, но вот в его голосе скрывалось холодное равнодушие, когда он обратился к Фэйхуа. «Почему ты здесь, а не в своем дворце Мисю? Хуа старалась сохранять спокойствие, несмотря на то, что ситуация складывалась не в ее пользу. «Мне доложили, что кто-то нарушил запрет и проник в покои наложницы Шень. Я пришла, чтобы проверить, так ли это на самом деле или нет». «Это был приказ императрицы», — уточнил Сюаньлин. Хуа смутилась еще больше и слегка покачала головой. «Я так спешила, что не успела рассказать об этом императрице и получить приказ» голос наложницы звучал очень неестественно и напряженно сюаньлин мрачно взглянул на хуа и грозно сказал ты забыла что твой император издал указ запрещающий посещать наложницу шень без высочайшего дозволения он сделал паузу а потом спросил и что ты обнаружила во дворце С лба хуа стекали капельки холодного пота она нервно сглотнула и ответила Я не входила во дворец, потому что Фанжо мне помешала. Император улыбнулся, но не наложница Хуа, а тетушке Фанжо. Похвально. Ты достойна того, чтобы быть служанкой императора. Фанжо, все еще стоявшая на коленях, сказала так, чтобы все слышали. Ваша рабыня лишь выполняла приказ императора. Я не посмела бы его нарушить. На мгновение лицо Хуа перекосило. И она слегка пошатнулась. Я видела, с каким трудом ей удается держать спину прямо. То, как император разговаривал со служанкой, сильно било по репутации старшей наложницы. Ваше величество! вперед вышла Шуи Фэн, решившая сыграть роль примирительницы. Матушка Хуа у нас очень решительная и смелая. Я уверена, что у нее были весомые причины, чтобы прийти сюда. Я предлагаю зайти в Цунджутан и проверить, посещал ли кто-то наложницу Шень без вашего разрешения. Или нет. Ради того, чтобы старания сестрицы не оказались напрасными, и чтобы выяснить истину. Что вы об этом думаете, ваше величество? Я с восхищением посмотрела на наложницу Фэн. Какая же все-таки умная женщина. Она мастерски умеет подливать масло в огонь. Я слегка присела, привлекая к себе внимание императора, и сказала... Чанзай Ше не так уже страдает от того, что ей запрещено выходить. Если ее обвинят в том, что она нарушила приказ императора и в тайне с кем-то встречалась, я этого не выдержу. Ваше Величество, прошу вас, пошлите кого-нибудь в Цунцзюйтан узнать, правдив ли донос, чтобы очистить имя наложницы Шэнь». Сюаньлин не раздумывал ни секунды. Если уж подняли такой шум, то надо проверить. «Хотя Чанзайше не наказана за провинность, я не позволю попусту позорить ее имя». Император повернулся к Личану и велел. «Возьми с собой несколько младших евнухов и все тщательно осмотри». Евнух поклонился и отправился выполнять приказ. Из Цундзуитана он вышел примерно через пол палочки благовоний. В Китае для определения временных промежутков использовали время, за которое полностью сгорала палочка благовоний. Это примерно полчаса. Половина палочки соответствует 15 минутам. Внутри только Чанзайшень и ее личная служанка. «Больше никого», — доложил он. Лицо наложницы Хуа из белого стало серым. Она покачнулась и чуть не упала, но ее вовремя подхватили служанки. Дрожа всем телом, Хуа опустилась на колени. «Я виновата в том, что поверила чужим наветам и поступила необдуманно». — сказала она, низко склонив голову. — Ваше Величество, я молю вас о прощении. Сюаньлин даже не посмотрел на нее. — Я знаю, что в гареме постоянно ходят слухи и случаются ссоры, — заговорил он, и голос его был холоден точно лед. — Но ты много лет была помощницей императрицы. Я и подумать не мог, что ты пренебрежешь моим приказом, и, не разобравшись в ситуации, помчишься обыскивать чужой дворец Только из-за того, что кто-то нашептал тебе на ухо донос. Да Ты очень сильно разочаровала своего императора. Услышав столь жестокие слова из уст повелителя, Фейхуа рухнула на землю. Она начала отбивать земные поклоны и громко извиняться за недостойное поведение. Сюаньлин хмурился все сильнее. Унижающаяся перед всеми наложница вызывала в нем лишь презрение. «Я рассчитывал, что ты потратишь свободное время на то, чтобы переосмыслить свои поступки и былые ошибки. Но ты стала вести себя еще хуже, чем раньше», — разочарованно сказал император и замолчал. Когда он заговорил вновь, его голос был холоден и равнодушен, как прежде. «Я думал вернуть тебя на место помощницы императрицы, но сегодня понял, что не стоит этого делать». Хуа дернулась, как от пощечины. Она подняла голову и с недоверием посмотрела на Сюань Лина. В ее глазах плескались возмущение и злость. У нее больше не было сил притворяться. Еще мгновение, и она пронзила меня свирепым взглядом. По спине побежали мурашки, но я решительно сжала кулаки, не желая показывать свой страх. Я стояла с гордо выпрямленной спиной и смело глядела ей в глаза. «Возвращайся в свой дворец!» Сюанлин нетерпеливо махнул рукой и запомни, что не надо делать того, о чем тебя не просят». Наложница Хуа коснулась лбом земли и дрожащим голосом сказала «Большое спасибо за милость, Ваше Величество». Сюань Лин развернулся, недовольно взмахнув рукавом, и направился к воротам, но через пару шагов резко остановился и, не оборачиваясь, сказал «Я запрещаю тебе видеться с принцессой Вэньи». «Не хочу, чтобы ты научила мою дочь дурному». На лице наложницы Хуа смешались обида и злость. Она с трудом держала себя в руках, готовая в любой момент расплакаться из-за пережитого унижения. Я отвернулась, чтобы ее не видеть, и чтобы никто не заметил радостный блеск в моих глазах. «Ох, Мэйджуан, Мэйджуан!» «Я уверена, что ты все слышала, и надеюсь, что ты хотя бы немного порадовалась, как и я». Когда Сюань Лин уже почти дошел до ворот, наложница Фэн выступила вперед. «Ваше Величество, позвольте мне кое-что вам сказать». Сюань Лин обернулся и кивнул. «Говори, Шуи. Будучи хозяйкой дворца Чанань, я, как и император, беспокоюсь о том, чтобы наложница Шень строго выполняла приказ и не покидала зал Цунцзюйтан. Но я хотела бы попросить...» отозвать половину охраны, так как Чанзай ни разу не пыталась нарушить запрет. К тому же я за ней внимательно слежу. Мне кажется, что дворцовая охрана больше пригодится в другом месте. Да и остальные наложницы, живущие в этом дворце, чувствуют себя не очень уютно в присутствии стольких мужчин. Я с благодарностью и волнением смотрела на Шуи Фэн. А вот она была совершенно спокойна, словно бы говорила не о вызвавшей недовольство императора-наложнице, а о самой обычной девушке. Император раздумывал недолго. «Хорошо. Но раз она живет в твоем дворце, ты должна за ней присматривать». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответила Шуи Фэн и радостно улыбнулась. «Я проводила Сюаньлина до повозки». Он осторожно взял меня за руку и прошептал. «Хорошо, что ты была не там». Я покачала головой и ласково улыбнулась. «Я бы не стала так рисковать. Да у меня и мысли не было нарушать ваш приказ». После моих слов взгляд императора потеплел. Подойдя поближе, я негромко добавила. «Я знаю, как сильно вы заняты государственными делами. Поэтому велела сварить суп с женьшенем и отнести его в зал и юандянь. Когда вернетесь во дворец...» «Выпейте его, чтобы взбодриться». «Ты такая заботливая». Сюань улыбнулся и сжал мою ладонь. Я вежливо присела, когда он забирался в повозку, и долго провожала его взглядом, ощущая, как горят мои щеки. Оглянувшись, я увидела наложницу Хуа с налитыми кровью глазами. Если бы злые взгляды, как стрелы, пронзали плоть, я бы тут же упала замертво. «Я поспешила и попалась в твою ловушку!» — закричала она, не обращая внимания на окружающих. Ненависть затмила ее разум. «Матушка, я не понимаю, о чем ты говоришь». Я смиренно присела в полупоклоне и опустила глаза. «Но мне кажется, что ты никогда не спешишь, потому что ты очень умный человек. Кстати, ты слышала о Янсю, который жил в эпоху царствия и пострадал из-за собственной хитрости?» Троецарствие – период истории древнего Китая с 220 по 280 год, во время которого друг с другом воевали три государства У, Шу и Вэй, а также классический китайский роман «Ян Сю». Считают известного полководца Цао Цао. Согласно легенде, Цао Цао возненавидел Ян Сю за его ум и проницательность, воспользовавшись первой же возможностью, Цао Цао казнил его. «Что ты о нем думаешь?» Хуа сжала кулаки и процедила сквозь зубы. «В этот раз ты победила. Я сама виновата, что не уничтожила тебя раньше». Я постаралась улыбнуться так же ласково, как весенний ветерок касается лица в теплый денек. Слегка качнув головой, я ощутила, как сапфировые серьги коснулись шеи. «Матушка, не шути так!» Все наложницы в гареме как сестры, потому что мы служим одному императору. Зачем ты произносишь такие жестокие слова? За что ты хочешь меня уничтожить? Если государю об этом доложит, он снова на тебя разозлится. Ведь ты забыла о хороших манерах. Фэйхуау умолкла. Ее служанка, заметив, что госпожа оказалась в невыгодном положении, обеспокоенно затараторила. «Госпожа, уже поздно. Давайте вернемся во дворец, и вы приляжете отдохнуть». Я больше не желала разговаривать с наложницей Хуа и выслушивать ее нападки, поэтому решила попрощаться первой. «Позвольте откланяться, матушка», — вежливо сказала я и ушла.